Глава третья. В твоих венах я. Краев медленно поднес дрожащую руку к лицу. Да, так и есть. Его губы растянуты в улыбке, которую он не чувствовал и не мог убрать с лица. Отражение колотило от нетерпения. Оно смотрело то на охотника, то на стоявшего позади мужчину. Сердце бьется слишком быстро. Вот-вот разорвется. Юра сумел только протянуть руку, которой только что касался собственных губ, губам отражения. В момент, когда он прикоснулся к зеркалу, что-то дернуло его вперед с достаточной силой, чтобы выдернуть руку из сустава. Он никуда не делся, все так же стоял в туалете перед зеркалом. Высокий голый мужчина исчез. Ощущение собственного тела вернулось, только очень сильно болело плечо. Юра попробовал его размять, но последовала резкая боль, к руке было не прикоснуться. Он устало пожал здоровым плечом, подумав, что удачно очутился в больнице и зашагал по холодному линолеуму в коридор, к дежурной медсестре. «Вы же меня впустите обратно?» «Основные приметы в трусах, босиком», сказал он, выходя из палаты. Прапорщики никак не отреагировали. Они стояли, прислонившись к стене и с унылыми лицами глядели перед собой. «Эй, ребята, я серьезно. Собираюсь через какое-то время вернуться». Он толкнул первого солдата, тот не шевельнулся толкнул снова ничего затаив дыхание юра прикоснулся к вене на его шее сердце прапорщика не билось на всякий случай он проверил пульс второго также парень ошалело улыбнулся его била крупная дрожь он пробежал по коридору и нашел там заснувшую к включенным телевизором дежурную медсестру ее сердце тоже не билось сомнений нет он там юра медленно выдохнул полностью изгнав из себя весь воздух. Затем, прикрыв глаза, вдохнул. Он хотел наполнить себя здешним сухим кислородом, колючим, соленым, пахнущим железом. Да, Феникс. Он должен найти Феникса. Эта мысль болезненно стрельнула в мозге, заставив резко раскрыть глаза и поморщиться. А хочет ли он его искать? Что произойдет потом? Либо им займется Форд, что не сулит ничего хорошего ни Фениксу, ни человеку, в котором он родится. Либо он будет убит. Юрой. Рядовой с силой сжал кулаки с удивлением, ощутив резкую боль. Поднес глазам ладони и в полумраке, разбавленном лишь настольной лампой медсестры, увидел неглубокие кровоточащие раны от ногтей. Ребенок смеется. Юра резко тернулся, забыв и о своих руках, и о плече. Звонкий детский смех раздавался откуда-то из глубины темных больничных тоннелей. Включена и была лишь одна лампа из шести, создавая из длинной кишки коридоров черные проходы с редкими огнями дрожащего электрического света. Юра затаил дыхание, чтобы не пропустить ни единого звука. Смех повторился очень скоро, но звучал уже дальше. Однако определить направление ему удалось. Парень двигался по коридору быстро, но как мог тихо, держась в тени. Он старался не отвлекаться. В голове конкретная цель, но хотелось дышать. Просто встать на месте и вдох за вдохом, наполнять себя этим воздухом, сделать себя частью этого места. Он двигался вперед, долго выжидая перед каждым островком света. Лишь услышав смех вдалеке, перепрыгивал через бледное пятно света и снова замирал перед следующим. Ребенок был где-то совсем близко. По голосу похоже, что это девочка. Она напевала что-то, но слов было не разобрать. Наконец он уперся в тупик. Перед ним выросла стена противоположного больничного крыла, завешенная плакатами с информацией для пациентов. Справа – дверь на лестничную клетку, слева – общие душевые на этаж. Юра растерянно шарил глазами по темноте, а смех раздался вновь, очень близко. Он обернулся и заметил в пятне света от ламп краешек белой юбочки с крупным кружевом и розовую туфельку на ремешке, надетую на белоснежный гольф с нарисованными вишенками. Он рванулся следом, но смех зазвучал вновь, уже вдали. Гнаться не было смысла. Он медленно зашагал следом, заглядывая в открытые палаты. В комнатах находилось по пять-десять кроватей, почти на каждой спал человек. Кто-то уснул с раскрытой книгой в руках. Кто-то сбросил одеяло из-за жары. Юра быстро переходил от одного круга света к другому, прислушиваясь. Теперь смех зазвучал совсем тихо, с другого этажа. Он постоял несколько минут на месте, дожидаясь, пока голос раздастся вновь, чтобы определить направление. «Почему ты в одних трусах?» Кто-то дернул его за край боксеров, чуть не стянув их. Юра резко оглянулся, но в темноте никого не увидел. Зато услышал заливистый смех совсем рядом. Потому что я спал. Все спят, обиженно сказала девочка. Никто не хочет со мной играть. Давай я поиграю, хочешь? Он не узнавал свой голос. Тихий, низкий, колючий. Хочу. Во что мы будем играть? В салочки. ты водишь. Детская ладошкой хлопнула по его ноге, раздался смех и быстрые шаги крохотных ножек. Юра побежал следом наугад. Девочка смеялась то спереди, то сзади, то с других этажей. Парень в ужасе осознавал, что только что говорил с фениксом. Девочка, маленькая девочка. Он не видел лица, но сколько ей? Четыре, пять, не больше. Она еще не умела говорила, склеивая слова в один большой резиновый мяч, который гулко бился о стены. Он не сможет. Охотник остановился, глядя перед собой. Дети не должны становиться фениксами. Он просто не сумеет справиться с этим, даже у себя в мыслях. Впереди бледнели восемь продолговатых ламп, откидывавших ровные круги света на потертый охристый линолеум. Столько же позади. В густой тишине раздался громкий щелчок. Самые дальние лампы с обеих сторон погасли, сократив коридор на несколько метров и спереди, и сзади. Пространство за границей крайних пятен света съедалось, сжималось и, издав неслышный никому истошный вопль, исчезало. «Ты не играешь!» Раздался обиженный крик из глубины темноты. «Извини», — Юра с трудом изобразил слабую улыбку. Я задумался. «Ты плохой, Вода. Какие еще игры тебе нравятся?» Голос девочки звучал то совсем рядом, то сразу отовсюду. «В прятки тоже весело играть». «Хорошо, я сосчитаю до десяти, а ты прячься». Он никогда не сможет даже подумать об этом. «Нет, искать буду я». Девочка то ли заскучала, то ли рассердилась. Юра услышал негромкий хлопок от того, что она топнула ножкой. Детский звон исчез из голоса. «Ты обиделась?» «Раз». «Эй!» Неуверенно пошел на голос. «Иди сюда, не дуйся». «Два». «Как тебя зовут?» «Три». Голос рос, крепчал, грубел. Из серого он стал истинно черным и шершавым, как щебень. «Меня, Юрой». «Четыре». «Ну, ты же большая девочка, ведешь себя как малышка». «Пять!» – раздалось у самого уха. Паника взрывной волной прошла через его тело за один миг. «Это не ребенок. Это феникс, который похож на ребенка. Ведет себя так, выглядит, смеется и звучит. Но это неправда». «Шесть!» – не успеет спрятаться. «А если и попытается, феникс везде. Она растворилась в воздухе, витая частичками» атомами сразу в каждой единице пространства. Всего четверть часа назад он с упоением вдыхал ее вместе с воздухом. И теперь она и в нем самом попала в кровь и мозг. И знает обо всем. О каждой мысли, даже о тех, которые он сам не замечал. Семь. Бежать. Нужно возвращаться. Только восемь. В прошлый раз он вернулся, лишь убив Феникса. Девять. Не сможет. Желудок стягивало в тугой пучок от мысли, что он должен это сделать. «Десять!» – шагнул в сторону, исчезнув из пятна света. «Я иду искать!» – голос грубый, резкий, ржавый, насмешливый. Смех убийцы. Волнение исчезло, выплюнутое с первым же выдохом. Тело отяжелело. Он не видел, но чувствовал, как вены его рвутся, не выдержав острую темноту, заструившуюся по ним. Разорвав каждый сосуд, чернота эта медленно нагревалась, пока не начала тихонько кипеть, ожидая, когда он выплеснет ее раскаленной массой. Мыслей не было. Воздуха тоже. Феникс, которого он успел вдохнуть и впитать в кровь и органы, был изгнан. Спаленный сейчас гнил, окружив охотника зловонием. «Я слышу тебя!» Феникс шипел от полученной раны, и он собрался обратно воедино по атому соединившись снова в тело, к которому нужно прикоснуться, которое можно убить. И надо успеть до того, как голос опять начнет звучать со всех сторон одновременно, а феникс будет по частицам парить в воздухе. Слышит? Юра улыбнулся. И вытянул руку в бок, позволив электрическому свету осветить его запястье. Кожа была покрыта черными тонкими полосами, будто лобовое стекло в трещинах после удара. Он несколько раз сжал и разжал руку, глядя, как его кожа не сильно пузырится, надуваясь и дымясь. «Я вижу тебя». Он ухмыльнулся, довольный результатом. Убрал руку, слившись с темнотой. «Братик, ты нечестно играешь». На секунду кровь замерла, но тут же снова закипела, лишь охотник нахмурился. Он мотнул головой, отбрасывая лишнее. Сейчас ему надо выиграть. «Но я все равно тебя найду». «Где же ты? Может быть, тут?» В тишине скрип распахнувшейся двери и стук ее о стену звучал в десятки раз громче. Но он не вздрогнул, когда открылась дверь в палату в нескольких метрах от него. Шаги больше не были детскими. Тяжелый топот, сильные удары пяток. Будто молоток бьет по полу. Пять раз подряд весь коридор от края до края наполнился хрустом костей. Ни одного вскрика не послышалось. Из палаты медленный, ленивый поток крови устремился к пятнам света, чтобы согреться под электрическими лампами. «Здесь нет», — мелькнула дверь следующей комнаты, ближе к охотнику. Тот не шевельнулся, не вздрогнул. Когда раздался звук сломанной кости, он быстрым, спокойным шагом, ступая с носка, направился вперед. Он помнил, что в этой палате стояло десять кроватей, две свободные. Хруст раздался трижды. Гулка, долго. Она не ломала шею и не пробивала череп. Феникс отламывала ребро и медленно, зачарованно пронзала орган за органом, глядя, как человек перевоплощается в кровавый ручей. Охотник замер перед открытой дверью, дожидаясь, пока она отойдет от последней кровати. Он стоял в шаге от двери, выжидая, чтобы Феникс вышла. Выйдя, она направится либо налево, либо направо, либо прямо. В палату напротив. Налево она попадет прямиком в его руки. Он проиграет в прятки, а она умрет. Направо он последует за ней и будет терпеливо отслушивать каждый хруст, каждый удар и хлюпающий звук от проникновения острого обломка кости вплоть. Если же она направится к противоположной двери, он выиграет. И этого ему хотелось больше всего. Обыграть Феникса в его же забаве. Охотник оскалился не сопротивляясь проникающим в его разум мыслям. Ему было весело. Место страха занял азарт. Игра полностью его поглотила настолько, что он смог не дышать. восьмой раз хрустнула переломанная кость. а мерзительные звуки рвущейся плоти затихли. Ни одна частичка в воздухе не шевелилась. Даже мутные пылинки, парившие вокруг, замерли. Хлопнула открывшаяся дверь. Охотник увидел, как в комнате прямо перед ним мелькнула вырванная из груди кость. Он улыбнулся, не веря в такую удачу. Феникс выбрала палату по другую сторону коридора. Ошалело улыбаясь и до боли раскрыв глаза, он, прижавшись к стене, боком скользнул мимо первого пятна света. Ему удалось не попасть под лампу. Незамеченный, он преодолел остальные пятна вдвое быстрее, тратя большую часть сил на то, чтобы не засмеяться в голос. Охотник добрался до старта. Он знал, что больница стала кольцом, соединив вход с выходом, смерть с жизнью, старт с финишем. И это сделала не Феникс. С каждым разом, когда люди, у которых была написана на спине смерть, выходили из этих дверей живыми, они тянули больницу за собой, растягивая ее, размягчая. Такие места не могут быть конечными или четкими по определению. Оттого здесь лучше всего играть в прятки. Он скользнул мимо замерших на месте прапорщиков и нырнул в туалетную комнату. Дрожащими от нетерпения и азарта руками схватился за раковину, которая чуть пошатнулась под его натиском и царапнула старую стену позади. В тишине оглушительно громко несколько песчинок бетона осыпались на раскаленный пол. Она услышала его. Точно услышала. Нужно спрятаться. Зеркала нет. Он смотрел перед собой и не видел отражения. В панике ощупал стену. Под пальцы, легко, гладкое стекло. Нет, зеркало на месте. Он облегченно улыбнулся, случайно оцарапал зубами губу. Или она уже была разбита. Когда? На язык попали соленые капли крови. Зеркало висело все там же, хоть и не отражало. Не показывало. Охотник увидел знакомое, недовольное выражение лица. Ясный острый взгляд, хорошо скрытое раздражение в движениях, которое, однако... От глаз охотника не укрылась. «Надо показать ему, позвать!» Юра потянулся к зеркальной поверхности, но не смог к ней прикоснуться. Рука прошла насквозь, пылающая, кипящая, она окунулась в прохладу, царившую на той стороне. Их стороне. Он поудобнее перехватил край раковины и всем телом подался вперед. Рука прошла через стекло легко, будто совсем ничего между там и здесь не было а голова уперлась во что-то упругое, теплое и пульсирующее. Он услышал вскрик и выстрелы. Все пули ударились о его кожу и упали на пол с плющенными дисками. Рядовой сильнее рванул вперед, прорывая преграду. Она разорвалась с глухим воем, от которого он вздрогнул. Его пропитало чувство вины, осознание того, что только что причинил кому-то боль. Но через мгновение он увидел перед собой Василия и вспомнил о поставленной цели. Полковник стоял ровно, держа вытянутой руке пистолет, уже выпустив всю обойму в руку Краева. Когда тот вынырнул оттуда, наполовину, он увидел на лице начальника отвращение и... Что это было? Удивление? Глава поискового отряда будто не узнал своего охотника. Он шагнул назад, вжавшись в стену оклеенную чуть отличавшейся по оттенку голубой плиткой, задев плечо лежавшего на полу рядового. Тот был без сознания. Юра несколько секунд разглядывал самого себя. Куклу без разума, и силы, оболочка. В комнату вбежала бледная Марина. Воздух и здесь, и там дрогнул от ее вопля. Охотник удивленно уставился на нее, но тут же за спиной услышал знакомые шаги. «Феникс была совсем рядом». Он схватил полковника за запястье и резко дернул на себя, одним быстрым движением втолкнув его за собой. Василий упал плашмя на пол. Он тут же вскочил на ноги. На это у него ушло всего мгновение. Я оглянулся. Ему было сложно дышать. Воздух горячий, будто совсем лишенный кислорода. «Прячься!» Перед ним стоял новый охотник центрального отряда. Надоедливый рядовой, которого он хотел удушить девять раз только за прошедший день. Глаза Юры лихорадочно блестели, губы растянуты в широкой улыбке, лицо измазано кровью. Парень быстро выбежал из туалета, дернув того за собой. Василий выскочил следом, но палата была будто пуста. Он не сразу заметил Марину, которая лежала в кровати и спокойно спала. Почему спала? Он нахмурился. Минуту назад она была рядом с ним. «Так почему спит? Как такое возможно?» Полковник подошел к девушке и потряс ее за плечо. Она никак не отреагировала. Горло сдавило от начавшего пожирать его понимание происходящего. Он проверил ее пульс. Сердце не билось. «А ты кто?» – тоненький детский голосок. Василий обернулся. Перед ним в центре комнаты стояла маленькая девочка. Длинные русые волосы заплетены в две косички с белыми узкими ленточками, завязанными бантиками на кончиках. Летний белый сарафан, украшенный кружевами, которые, похоже, кто-то терпеливо пришивал вручную. Девочка смотрела на него ясными серыми глазами и обиженно надула губы. «Я охотник». Он присел перед ней на корточке. «Где твоя мама?» «Кого ты ловишь?» Облака медленно ползли. Наконец, позволив широкому серпу месяца окунуться в ночное небо. Палата, освещенная луной из черной, стала серой. В комнате находились четверо. Спящая девушка, у которой не билось сердце. Спрятавшийся охотник, вся воля которого сейчас уходила на то, чтобы не захохотать. Полковник, у которого слова застряли в горле. И девочка, которая, не отрываясь, смотрела на полковника своими серыми глазами без зрачков. Преступников ответил Василий, сумев не выдать ни в голосе, ни в лице удивления. «Так ты милиционер?» «Да, именно». Он улыбнулся и потрепал девочку по голове. Та смущенно улыбнулась. «Так, где твоя мама?» «Поиграй со мной». Она звонко засмеялась и подпрыгнула на месте. «Как тебя зовут?» «Я уже играю с одним дяденькой в прятки». Он ходил по коридору в одних трусах. Она театрально прикрыла рот ладошкой и, покраснев, добавила, «Срам». «Где твоя мама? Как тебя зовут?» Вася нахмурился. «Я досчитаю до десяти, а ты прячься. Я буду вас обоих искать». Полковник схватил девочку за крохотную ручку, сжав не больно, но сильно. «Отвечай». «Не буду». «Почему?» «Потому что ты мне врешь." Девочка переменилась в лице. Она уже не прыгала, полная энергии, не глядела вокруг в поисках игрушек или идей для игр. Серые глаза без зрачков, не моргая, смотрели только на Василия. Ее запястье в его руке обмякло. Детское лицо выглядело неестественно серьезным. «Я не обманывал тебя». Полковник улыбнулся и чуть потряс руку ребенка. Та была абсолютно безвольной и ватной. «Лжешь!» – выплюнула девочка. «Где твоя мама?» Правда, хочешь знать? шепнула она, приблизившись к нему. Василий молча кивнул, выдержав долгий взгляд немигающих глаз. Девочка сделала шаг навстречу и сказала ему на ухо, уткнувшись в него носом. Мы играли в прятки, я ее нашла. Она залилась похожим на кашель смехом. Голос стал грубым и глухим. Отпусти! Полковник только сильнее сжал ее руку. Девочка насупилась, ее губы задрожали, а через секунду по щекам заструились крупные слезы, сопровождаемые детским плачем в голос. Василий не слышал этого и не видел. Он чувствовал, что держит Феникса, а не ребенка. И знал, что отпускать ее нельзя. Спустя несколько минут горьких рыданий девочка прекратила плакать в одну секунду, резко извернулась и укусила полковника за руку. Он вскрикнул от удивления и рефлекторно разжал запястье. Тут же сжал пальцы обратно, но схватил лишь воздух. Девочка, отскочив назад, еще раз внимательно оглядела его с ног до головы, запоминая черты его лица и фигуру. Ширину плеч, длину ног, размер ладоней. Василий рванулся вперед, полоснул рукой воздух, но Феникс успел еще раз отпрыгнуть назад. И охотник лишь дернул кончиками пальцев ее сарафан, не сумев ухватиться. Тучи снова пожрали луну. Комната из серой вновь почернела. Темнота спустилась так быстро, что на мгновение Василий совсем потерял зрение. Он успел лишь заметить, как девочка широко улыбнулась, и ее белые зубы были единственным светлым пятном на полностью покрытом кровью фениксе. После он ослеп на долгое, вязкое мгновение. Он несколько раз наугад вслепую попытался схватить девочку, но его руки не встретили никакого сопротивления. Когда он снова начал различать силуэты и контуры вокруг себя, феникса в комнате уже не было. Юра мотнул головой. Та была будто отлита из свинца, в затылке била тупая боль. Он открыл глаза, на несколько секунд его ослепила лампочка, без плафонов свисавшая на толстом проводе с потолка. Он несколько раз моргнул, привыкая к свету. «Очнулся». Выдохнула девушка, сидевшая рядом. Марина быстро сняла с его лба высохшие за несколько минут полотенце и положила взамен другое, пропитанное холодной, горячей все равно не было, водой. «Как ты сюда попала?» Он поморщился от боли в затылке. «Куда?» Лицо девушки удивленно вытянулось. «На другую сторону. Ого, как ты приложился!» Она сочувственно взглянула на него. «Он догадался. Где мы?» «Где и были?» Она неуверенно улыбнулась одним уголком губ. «В больнице». Юра разочарованно вздохнул. Вернулся так же внезапно, как и в прошлый раз. Хотя возвращаться совсем не хотелось. «А где мудак с тремя звездочками?» Марина скривилась. Ее веки вздрагивали, но она не моргала. «Он не вернулся?» Юра приподнялся на локтях. Девушка отрицательно помотала головой. «Это странно». Протянул он, снова откидываясь на кровать. Я думал, мы вместе вернемся. «Как это вместе?» Она ошарашенно толкнула парня в бок. «Но мы оба там были. Я сумел его туда отвести. Прикинь?» «Как ты это сделал?» Девушка побелела. Ее дрожь усилилась, проникнув в голос. «Через зеркало». Юра сел в кровати, не понимающий, глядя на девушку. «В туалете». «Там не ты был». Она медленно мотала головой из стороны в сторону. «Нет, точно я!» Он возбужденно улыбнулся. Я его затащил внутрь, пролетел через зеркало и… Он приобнял ее за плечи. Но Марина вырвалась и, уронив стул, отскочила к противоположной стороне комнаты, вжавшись в стену. «Я все видела. Это был не ты». Он, наконец, вспомнил, что в последний момент, когда он уже почти дотянулся до руки Василия, девушка увидела их и закричала. Он списал все на чрезмерное удивление. Впрочем, есть чему удивляться. Но сейчас понял, что причина была иной. Что ты видела? Марина медленно сползала по стене, сильно дрожа и не отводя от Юры взгляда. Парень слез с кровати и шагнул в ее сторону. Она дернулась, потеряла равновесие и, не успев подставить руки, упала на пол плашмя, ударившись коленками и скулой. «Марина, не бойся». Он вытянул вперед руку но приближаться больше не стал. «Это я. Вот прямо сейчас. Я». Он улыбнулся и выждал несколько минут. Она повернулась к нему лицом и села, упершись спиной в стену и обняв прижатые к груди колени. «Как тебе доказать?» Она отрицательно мотнула головой. «Я верю. Извини». Юра осторожно подошел ближе и опустился на пол рядом с ней. «Расскажи, что видела». Он коснулся ее пальцев. Марина дернулась, но убегать не стала. Выждав еще несколько минут, Юра тыльной стороной ладони вытер ее слезы и обхватил щеку, медленно проводя по ней большим пальцем. Это монотонное движение начало понемногу успокаивать девушку. Она стала ровнее дышать. «Из зеркала не ты вылез». Она расслабила шею, упершись головой в его ладонь. «А кто?» Несколько секунд она смотрела сквозь него, после чего пожала плечами с обреченностью сумасшедшей. Монстра. Юра нахмурился. Он точно знал, кто проник через зеркало, кого она видела. Он помнил это во всех деталях. Его сердце все еще стучало в такт пульсирующей перепонки зеркала. «Ты можешь описать его?» Марина задумалась и кивнула. Она закрыла глаза и сморщилась, вспоминая увиденное. «У него не было глаз». Только пустые дыры глазнец. Из них вытекал гной. Кожа прожжена насквозь. Видно кости. Видно внутренности. Они тоже в гное. Вываливаются из туловища. Она закашлялась от рвотного рефлекса. Юра гладил ее по щекам и плечам, пытаясь успокоить. Зубы на все лицо. Без губ. Вот отсюда. Она слабо прикоснулась к верхней точке его скул. Прямо отсюда растут. «Гнилые, черные, на все лицо. Больше не надо». Он силой рванул ее к себе и крепко обнял, ненавидя себя. В первую очередь за то, что заставил ее рассказать, следом за то, что заставил ее смотреть. Неужели он так выглядел? Но он чувствовал себя нормальным, в том числе, когда прорвал зеркало. Он тянул к Василию свою руку, обычную, покрытую смуглой кожей и за заусенцами на пальцах. Кожа не кипела, как рядом с Фениксом. Он резко выдохнул, вспомнив об этом. Марина ровно дышала в его руках, но он не решался ее выпускать, продолжая гладить по спине. Сейчас, вернувшись, он вспоминал произошедшее так, будто видел все со стороны. Впрочем, там все слишком отличается. И он тоже отличается. Полностью, не только внешне. Неужели он так выглядел? Нет, он помнил себя, этого не могло быть но и физически там он сильнее, быстрее, может не дышать и сливаться с темнотой, может убивать фениксов. В любом случае, это половина проблемы, причем меньшая. Он должен забрать полковника обратно и понятия не имеет, как это сделать. Втащить постороннего человека на ту сторону оказалось достаточно просто, а главное – возможно. Значит, должен быть путь в противоположном направлении. Зеркало. Так или иначе – Каждый раз все начиналось с отражения. Сначала он увидел себя на залитом кровью полу офиса, потом здесь, в туалете, всмотревшись в зеркало. Юра нахмурился. Нет, через зеркало он не сможет полковника вытащить. Только сейчас он осознал простой факт. Если в том, как попасть туда, он еще хоть что-то понимал, то как возвращался обратно, не имел ни малейшего представления. Он просто в какой-то момент моргал и, снова открыв глаза, оказывался здесь. Оба раза это произошло против его воли или желания. Абсолютно неожиданно и без каких-либо ключей. Его предположение, что в прошлый раз он вылетел оттуда из-за убийства Феникса, разбилось в пыль. Феникс, блуждающая по больнице, жива и здорова. Возможно, там может находиться только кто-то один. Но почему тогда он не вернулся сразу? Он несколько минут стоял в тени за дверью и наблюдал, как полковник разговаривал с Фениксом, не зная, как именно она играет. Они долго там пробыли вместе, так что это предположение тоже не работает. Но какие-то правила быть должны. В конце концов, на входе они есть. Висят отлитые свинца табличкой, и первым пункт в них – посмотри в глаза своему отражению, пока оно не посмотрит на тебя в ответ. На двери выхода они тоже есть. Просто он их еще не заметил. Крик, истошный, обдирающий горло, срывающийся на хрип вопль, разрубил больницу надвое. На «до этой минуты» и «после нее». Марина проворно вскочила на ноги и выбежала в коридор. Юра увидел ее замерший в дверном проеме силуэт, когда пошел следом. Она не двигалась и смотрела себе под ноги. Рядовой шагнул за порог палаты и опустил басу и ступню во что-то липкое и вязкое. Он знал, что это, еще до того, как посмотрел вниз. Весь коридор, от дальнего тупика с доской объявления для пациентов и до палаты лейтенанта Соколовой, был залит ярко алым слоем крови. У одной из дверей стояла девушка в больничной сорочке, схватившись за косяк, чтобы не упасть. Ее ноги дрожали, и она с трудом удерживала равновесие. Девушка в ужасе смотрела вокруг и хватала ртом пропахший железом воздух. Сверху и снизу слышался топот, а через минуту в центр коридора с лестничной площадки и из лифта посыпались люди, прибежавшие на крик. Они, как муравьи, хлынули внутрь, замерев через секунду на границе кровавой лужи. Люди топтались перед ней, будто стоя на краю обрыва, и не решались шагнуть дальше. Юра уже понимал, что случилось. Он умирал за каждого из этих людей одновременно. Его наполняла резкая боль, будто в глотку залили расплавленное олово, которое сожгло все внутренности и уже застыло, заполнив его изнутри. Он мог это предотвратить. Он знал, что должен был сделать. В первую очередь теперь он охотник. И он упустил Феникса, хотя должен, обязан был сломать ее шею, переломить пополам. Без жалости, без рассуждений. Что-то внутри орало, что это неправильно, что так нельзя. Но он, охотник, точно знал, на чьей он стороне. Теперь и знал. Рядовой за несколько прыжков преодолел расстояние до палаты, возле которой пыталась не упасть девушка. Он успел ухватить ее, та тут же обмякла в его руках, беспомощно уронив лицо ему на грудь. За ее спиной находилось десять кроватей. Две пусты, с одной в кровь сброшены одеяло и подушка, на семи лежали люди. Их грудные клетки вскрыты, Белеют вырванные из плоти ребра, животы пусты, все органы аккуратными кучками лежат под каждой из кроватей. Следом подоспела Марина. Она поскользнулась на крови и проехала на пятках еще пару метров, после чего вернулась и заглянула внутрь. Девушка ахнула и рефлекторно зажала рот руками. «Еще в двух палатах также. сухо сказал Юра, подхватив девушку на руки. «Откуда ты знаешь?» Рядовой молча пошел в сторону их с Мариной комнаты, морщась каждый раз из-за крови под босыми ногами. Девушка оказалась совершенно невесомой, и это было ему знакомо. Он ощущал ее на своих руках совсем недавно. Юра внимательно посмотрел на девушку, которая вздрагивала всем телом при каждом вдохе. Она прижималась к нему лицом, и он ощущал мятный аромат, исходивший от ее темных волос. Нет, ему показалось. «Эта невесомость лишь похожа на ту, которую он ощущал на своих руках вчера». Позади дважды хлопнули двери, и послышались приглушенные вскрики лейтенанта. Марина не решилась зайти ни в одну из палат, и, придя в себя, побежала следом за Юрой. Обогнала его и первая вбежала в комнату, тут же схватив рацию. «Глеб, мы в дерьме!» Она трясла пластмассовую коробочку, надеясь, что та перестанет трещать помехами феникс родился раньше времени ты слышишь феникс уже здесь ответом послышались лишь обрывки голоса майора которые было не разобрать он едет сообщила марина плохо что вася нет она нервно ходила из одного угла комнаты в другой то и дело оборачиваясь к выходу не начала ли кровь сочиться из под двери к ним в комнату она чувствовала себя окруженной загнанной в угол очень очень плохо что нет васи повторяла девушка снова и снова, судорожно сжимая кулаки. «Позовите его!» Послышался тихий, чуть охрипший голос. Юра вздрогнул. Он прекрасно знал этот голос, помнил все его интонации. Девушка, которую он все еще держал на руках, уперлась холодной дрожащей ладонью в его ключицу и немного отстранилась, повернувшись к Марине. «Не можем», — коротко ответила лейтенант, даже не взглянув на нее. «Что с твоими волосами?» Спросил Юра, глядевший на курносый профиль. Девушка обернулась к нему, чуть сильнее надавив на его ключицу от испуга. Она глядела на него с удивлением и страхом. Так смотрят на то, что внушает ужас, но настоящим быть не может. Она сложила губы трубочкой и долго, пытаясь успокоиться, выдыхала, обдав его прохладным воздухом. Осторожно подняла руку и указательным пальцем сначала ткнула в скулу и щеку, а потом провела непрерывную черту от его виска до подбородка. Юра не отворачивался и терпеливо ждал, пока она убедится в том, что перед ней настоящий человек. «А что с ними?» Наконец отозвалась она. «Потемнели?» Девушка ойкнула и поднесла прядь волос к носу, внимательно ее разглядывая. «Я не знаю, как так». «Оставь это до похода в салон», – раздраженно бросила Марина, заставив их обоих вздрогнуть. «Не узнаешь?» – спросил Юра у лейтенанта, проигнорировав ее недовольство. Марина, наконец, остановилась и посмотрела на девушку. Она, медленно не отрывая от нее взгляда, подошла ближе и заглянула той прямо в глаза. «Феникс», – прошепела она. «Уже нет». «Мальчик мой», – вздохнула лейтенант. Фениксов, как военных, наркоманов и любителей сладкого, не бывает бывших. Девушка вертела головой, понимающе смотря то на рядового, то на лейтенанта. Марина разглядывала ее еще несколько секунд, но после все же качнула головой и принялась снова расхаживать по палате. «Почему Вася не возвращается?» Она терла покрасневшие глаза. «Я не знаю, как ему вернуться. Не знаю, как сам возвращаюсь». Откуда? шепнула девушка на его руках. «Неважно». Марина снова принялась трясти выясняя, где носит Глеба. «Откуда?» повторила она, глядя на Юру. Он хотел прикрикнуть на нее, чтобы перестала лезть куда не следует, приструнить, чтобы не мешалась, посадить на кровать, в конце концов, чтобы хоть руки освободить. «Из места, где живут фениксы», сказал он вместо этого. Она снова уткнулась ему в грудь. Голой кожей он чувствовал ее до странного холодное дыхание. «Я попробую сделать это еще раз». Юра, наконец, опустил девушку на кровать. Таня, хотя отстранилась, и села на самый край. «Как?» Марина стояла, упершись руками в бока и нервно притоптывала ногой. «Я не очень уверен, как это работает, но попытаюсь». «Нет», – отрезала лейтенант. «До приезда Глеба никто никуда не идет, это приказ». Юра оглянулся. Пол палаты был заляпан кровавыми отпечатками босых ног. «Я умыться», – бросил он, направившись в ванную. «Не задерживайся». Зайдя в уборную, он крепко схватил край крохотной раковины, услышал знакомый скрежет фарфора о стену, треск, ссыпавшийся на пол бетонной пыли. Охотник внимательно смотрел на себя в зеркало, видя испуганного, виноватого, разозленного мужчину, беспомощного, как ребенок. Отвращение от самого себя сжало горло. Он резко наклонился над раковиной и закашлялся от подкатившей работы. Его не вырвало. Нечем. Лишь горло драло судорогами от попыток выплюнуть омерзение, вызванное взглядом на самого себя. «Осторожно!» В туалетную комнату робко заглянула девушка Феникс. «За этим зеркалом призрак». Юра замер, выгнувшись над раковиной. Позвонки выступили так остро, будто вот-вот разорвут кожу. Темные вены паутиной покрывали спину, пульсируя под показавшейся вдруг очень тонкой кожей. «О чем ты?» – он не поднял головы. «Не смотри в это зеркало! Пожалуйста!» Она осторожно шагнула внутрь и потянулась к охотнику, но не решилась прикоснуться. «Почему?» «Ты из-за него плохо себя чувствуешь!» Охотник глухо хохотнул. «Нет, не из-за него!» «Пожалуйста!» Она, закусив губу, сделала еще один шаг ему навстречу и, на всякий случай зажмурившись, кончиками пальцев прикоснулась к выступившим ребрам. Охотник вздрогнул и издал звук, похожий на сдавленный рык, но не сдвинулся с места. Она, снова открыв глаза, приблизилась еще на шаг и положила на чуть вздрагивающую спину охотника ладонь. «Ты не виноват». Девушка медленно гладила его по ребрам от позвоночника к бокам едва приподнимая руку чтобы вернуться обратно к позвоночнику почему призраки обманывают она провела ледяным пальцем по его позвонкам похоже меня и правда обдурили юра наконец выдохнул ощутив что горло перестало сжимать от рвотных позывов он выпрямился в полный рост и развел в стороны руки сжатые в локтях чтобы размять затекшую спину девушка отпрыгнула на несколько шагов назад и, убрав руки за спину, принялась внимательно разглядывать разношерстную плитку голубого оттенка. «Как тебя зовут?» Юра все же крутанул вентиль и ополоснул лицо ледяной водой. «Лиза?» Робко ответила та, все еще изучая стену. «Лиза, найденого «Игрушка для каприза!» Ухмыльнулся он. «Какая шутка смешная! У бабуль на лавке услышал!» Девушка скорчила кислую мину. «Не сердись!» Охотник улыбнулся, вытирая лицо пахнущим хлоркой вафельным полотенцем. «Не буду. Раз у медузы получается жить без мозгов, ты тоже справишься». Огрызнулась она и вышла из туалета, оставив в воздухе мятный аромат дешевого шампуня, которым располагает больница. Юра улыбнулся, вдохнув этот запах, и потянулся к вентилю, чтобы выключить воду. Периферийным зрением он увидел зеркало, свое отражение в нем и высокого мужчину, кожа которого имела зеленоватый оттенок. Охотник замер. Он держал полузакрытый вентиль и не отводил взгляда от тонкой, брызгающей по сторонам струи воды. Краем глаза он видел, как человек в зеркале тяжело дышит. При каждом вдохе раздавался острый свист, а его живот раздувался, демонстрируя забитые слизью небольшие раны, которыми было покрыто все его тело. Глаза заболели, и охотник моргнул. Теперь в зеркале отражался только он. «Что ты говорила про зеркала?» Спросил он, выбежав из туалетной комнаты. «Чтобы ты в них не смотрел, только расстраиваться будешь», буркнула Лиза. Девушка сидела на его скрипучей кровати, забравшись на нее с ногами, скрестив их и прижав к груди. Кровать практически не прогнулась под ней, но скрипела протяжно и жалостливо. «А девчонка права», хохотнула Марина. «Я серьезно». Юра никак не отреагировал на подколки что ты к ней пристаешь?» Лейтенант трясла рацию, уставшая от ожидания. Марина отыскала в забытом глебом мундире шнуры и перевязала им волосы, собрав их в тугой розовый пучок на затылке. Она ходила, приподняв полы больничные сорочки, недовольная тем, насколько непрактичной оказалась эта одежда. Бежать неудобно, сидеть неудобно, все неудобно, как и любая другая одежда. Лейтенант Соколова ежилась от холода и чувства незащищенности, и ей отчаянно хотелось надеть свой мундир, хотя и понимала, что тот не решил бы никаких проблем, и вообще не в силах повлиять на ситуацию или на девушку. Но после этих мыслей она только снова зябко поводила плечами и ворчала на больничную сорочку. Слушай, я испугалась. Лиза виновато посмотрела на охотника. Я и сейчас боюсь. Что ты говорила? «Про зеркала?» «Чушь, я говорила, ерунду!» «Еще раз, я испугалась и говорила это не всерьез!» «Девочка!» – осторожно сказала Марина, заметив по лицу подчиненного, что тот вот-вот выйдет из себя. На его шее вздулась вена, лицо побелело. «Скажи уже малышу, чего он хочет!» «Что об вас?» – вздохнула Лиза. «Призраки за зеркалами живут. Все, доволен?» «Объясни!» Он резко шагнул вперед. «Да не подходи ты ко мне, психованный!» «Что ты имеешь в виду?» «Что не хочу, чтобы ты ко мне приближался!» «Лиза!» «Что? Деточка, он тебя сейчас придушит!» Вмешалась Марина. Лейтенант вскочила с места и ухватила охотника за плечи, заставляя притормозить. «Говорят так!» Лиза отвернулась от охотников. «Вроде как примета, ничего серьезного!» «Но ты же знаешь!» Юра оскалился. «Что за этим зеркалом? Действительно кто-то есть?» «Чего?» Марина, сделав лицо «У меня непереносимость чуши», выпустила охотника, который тут же, не удержав равновесия, рухнул кубарем на кровать. «Ты если держишь, так держи!» рявкнул Юра, пытаясь подняться. Лейтенант не ответила. Взвинченная девушка совершенно не представляла, что делать. Для этого в ее разуме прямо сейчас В эту конкретную минуту и сотню следующих места не было. Волновал только один вопрос, который щетинился и больно бил по сознанию и нервам. Почему Вася не возвращается? Выбраться из кровати охотнику удалось не сразу. Та прогибалась под его весом до пола, лишая твердой основы. Он, наконец, встал и, отряхнувшись, повернулся к Марине, в упор прожигавший его недовольным взглядом. «Так вы двое в одной дурке лежали или что?» Процедила она сквозь зубы. «Марина, там есть кто-то. Я думал, что он внутри. Там. Но теперь мне кажется…» «Так, ты…» Марина на минуту прекратила процесс испепеления рядового и посмотрела на девушку. «Быстро сядь обратно. И не двигайся». Лиза фыркнула, но послушалась. «Ты снова Феникс, что ли?» «Что за глупости?» Закатил глаза Юра. «Ну…» А что она так резко из робкой девчули превратилась в занозу какую-то? «Хватит!» Рядовой снова навис над Лизой. «Откуда ты знаешь, что за зеркалом кто-то есть?» «Не знаю. Мне так показалось». Она скривила лицо в кислую мину, но взгляд не отвела. «Ты его видела?» «А ты видел, что ли?» Лицо девушки удивленно вытянулось. Она приподнялась на руках, упершись в раму кровати. «У вас глюки, батенька». «Да вы оба наркоманы!» сплеснула руками Марина. «В этом туалете только тараканы есть и паук, милашка, под потолком. Закрываем цирк. Все!» «Я прошел через ту зеркало на другую сторону», сказал ей Юра, не поворачиваясь. «И мудака полковника втащил через него же. Думай, что говоришь о старших по званию. А еще там призрак за зеркалом», шепнула Лиза, не отворачиваясь от охотников. «И ты его чем-то разозлил». Найденова видела, как изменились глаза Юры, когда она это сказала. Они оба слышали, что Марина ругалась, нарезая вокруг них круги, приводила варианты веществ, которые они оба употребили, чтобы слететь с катушек. Но никто ее не слушал. Охотник в ужасе осознал, что за перепонка мешала ему дотянуться до Василия. Что? Кого? Он в итоге разорвал. Чей вой услышал? Чье биение сердца все еще пульсировало у него в голове? Алиса смотрела, как светлеют его глаза до бледно-желтых и обратно. В момент, когда радужка стала почти бесцветной, она отчетливо увидела, что эти глаза уже мертвы. Она охнула и, закрыв руками лицо, отпрянула от него, наткнулась на кровать и снова на нее упала, подняв волну скрипа.